Глава девятнадцатая «Ладно, ладно, все будет, как ты хочешь. Давай, я сейчас позову Артура». «Нет, Витя, я не хочу Артура». «Капризно», — заявляю я. «Я хочу к другому юристу». «Почему? Чем он тебе не понравился? Почему к другому юристу?» В глазах мужа появляется злоба, и я понимаю, Если бы он мог, он бы меня здесь прибил. «Мне он не нравится чисто внешне», — заявляю я. «Жанна, ты совсем...» — начинает было предъявлять муж, но осекается на полуслове. «Ладно, хорошо. Какому юристу ты хочешь?» «Я сама выберу». Я беру телефон и набираю номер, позаботившись о юристе заранее. Алло, Владислав Викторович? Меня зовут Жанна. Мы с мужем хотим заключить брачный договор. Да, прямо сейчас. Я слушаю ответ и отключаюсь. Он сейчас свободен и нас ждет. Едем. Артур поедет с нами, заявляет Виктор. Я пожимаю плечами. Пусть. Мы выходим из офиса и отправляемся в другой офис. Да, вот так надежнее будет. Кто его знает, что они могли там с этим Артуром придумать? Владислав Викторович оформляет нам брачный контракт, соблюдая мои интересы. Артур лишь изредка подает голос, но в целом не мешает. «Вот ты чудненько», – говорю я, выходя из офиса. «Я поехал на работу». «Да, я тоже», – отвечает Виктор. Он уже забыл, что приглашал меня на обед. «Не забудь поговорить с мамой», – напоминаю я. «Жанна, может, не стоит ее сразу выгонять? Я же подписал контракт. Пусть еще немного поживет с нами». «Зачем, Витя?» – спрашиваю я. «Мы все время на работе. Какая ей разница, где быть, у себя или у нас? А я больше не собираюсь быть прислугой. Тем более она не ест то, что я и готовлю. Почему ты не оформишь ей доставку готовой еды?» «Это дорого и нецелесообразно», – заявляет муж нецелесообразно мне мозг выносить своим больным желудком, а есть все запрещенное. А я вам не служанка. Все, лавочка закрылась. Вот как ты заговорила, как только контракт подписала. А при чем тут контракт? Ты помнишь его условия? Все получает та сторона, которая честна в семейной жизни. — Ладно, я разберусь. Не дави на меня, — рявкает муж. — А я буду давить, — заявляю я. — Это мой дом тоже, и я не собираюсь все это терпеть. Все время она меня называла плебейкой, хабалкой и кто там еще. Хватит, надоело. Муж, злобно скрипнув зубами, разворачивается и уходит. Хорошо, с этим я разобралась. Теперь мне нужно поговорить с его зазнобой. У меня есть, что ей сказать. Я набираю ей СМС с предложением встретиться. Я возвращаюсь в салон и погружаюсь в работу. Едва я приступаю к окрашиванию очередной клиентки, как мне звонит... Тетя Кара. «Тетя, я работаю!» Говорю я в трубку. «Это важно!» Шепчет она. «Что случилось? Ты в порядке?» Пугаюсь я. «Все нормально. Слушай, сегодня вечером ты должна приехать в больницу». «Зачем?» «Нам нужно попасть в кабинет Виктора!» «Тетя, это незаконно. Что ты такое придумала?» «Мы просто посмотрим». Уверена, что некоторые документы лежат у него в кабинете. Мне срочно нужно их увидеть. «Тетя, мы подписали брачный договор. Осталось только улечить Виктора в измене», — говорю я. «Я рада, конечно, Жанна, но твой муж занимается очень нехорошими делами. Людей обманывает». Ты хочешь все это оставить? Тетя, давай обратимся в полицию. У нас нет доказательств. Ты хочешь прийти с догадками? Недовольно говорит она. Не бойся, ничего страшного. Просто подойдешь с черного входа. Я открою. А охрана? Что охрана? В муниципальной больнице? Там воровать нечего. Я открою тебе дверь, и мы тихонько прокрадемся в кабинет к твоему мужу. А как мы его откроем? Я все придумала, отвечает тетя. Жду тебя вечером, как стемнеет, часов в девять.